Александр Сухово Кобылин Картины Прошедшего Годы написания с 1854 по 1869 От плутовского водевиля Сухово Кобылин приходит к мрачному абсурду, который опередил свое время и не был понят современниками. Немалую роль здесь сыграла бытовая репутация автора человека столь же колоритного. Сколь и неприятного. Комментарии Варвара Бабицкая. О чем эта книга? Картины прошедшего – это три пьесы с разными, но связанными сюжетами: свадьба Кричинского, комедия об опустившемся дворянине Пройдохе Кричинском, который пытается поправить дела, женитьбой на богатой наследнице Лидочки. дочери сельского помещика Муромского. Чтобы избавиться от кредиторов, Кричинский закладывает ростовщику поддельную бриллиантовую булавку. Когда в финале неудачливый соперник Кричинского Нелькин ловит плута с поличным, любящая Лидочка внезапно спасает его, отдавая настоящий бриллиант и объясняя происшествие ошибкой. Действие драмы «Дело» Начинается шесть лет спустя. Все это время состояние и самую жизнь Муромских пожирает судебный процесс. После случая с булавкой против Муромских открыли дело о подлоге, чтобы надуманными обвинениями вытянуть из них большую взятку. Честный и принципиальный старик Муромский оказывается опутан кознями чиновника Тарелкина и сломлен судебным произволом. Раскрутив колеса дьявольской бюрократической машины, Тарелкин в конце концов оказывается подмят ими сам. В смерти Тарелкина он уже скрывается от кредиторов, инсценируя собственную смерть и выдавая себя за некоего отставного и действительно покойного, надворного советника Силу Копылова. Под этой личиной... Тарелкин хочет шантажировать бывшего своего начальника Варавина, который оставил его ни с чем после дела Муромских. Однако Варавин не зря занимает высокий пост. Он снова одерживает верх, а Тарелкин попадает в следующий круг ада. Тема этой пьесы — пытки при полицейском дознании. Когда она написана? Замысел свадьбы Кричинского возник случайно. Летом 1852 года сестра будущего драматурга Елизавета Васильевна салиас де Турнимир, она же писательница Евгения Тур, написала очень ловкую сценку из светской жизни, и Сухово Кобылин предложил ей создать в соавторстве серьезную вещь для сцены. Кобылин составил план и сходу набросал одну сцену, которая поморила со смеху всю компанию. Совместного творчества не вышло. Но Кобылин увлекся. Всю зиму 1852 года он работал над рукописью в имении своего отца на Выксе, параллельно с переводом трудов Гегеля. В 1854 году драматург был вторично арестован по делу об убийстве его любовницы Луизы Симон-Диманш. Шесть месяцев, проведенные на в вахте Сухово Кобылин отделывал свадьбу Кричинского. Каким образом я мог писать эту комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч рублей, я не знаю. Но знаю, что написал Кричинского в тюрьме. Тяжелый опыт уголовного обвинения Многолетнего следствия и вымогательство взяток лег в основу следующих двух его пьес. 25 октября 1857 года Сухово Кобылин был оправдан сенатом, но не обществом, в глазах которого оставался убийцей. Отрязши с прах столиц, бывший светский лев поселился в своей деревне Кобылинке, занимаясь устройством сахарного завода и переводами Гегеля. а затем уехал во Францию, увозя с собой две сцены из новой пьесы с черновым заглавием «Лидочка». В октябре 1858 года Кобылин вернулся в Россию с готовой драмой, получившей название «Дело». Смерть Тарелкина – заключительная часть трилогии. Комедия «Шутка» была написана в 1869 году. Как она написана? Пьесы-трилогии написаны в разных жанрах. Свадьба Кричинского, по авторскому определению комедия, почти водывили простодушных провинциалах в блестящей столице, и о мошеннике охотники за преданным. Множество словечек оттуда разошлось на поговорке. Интрига выстроена безупречно и без зазора утрамбована в три действия. Герои распределены по традиционным театральным амплуа. Инженю-лидочка благородный отец Муромский, тетушка-сводня Атуева, герой-любовник Нелькин, плут Кричинский и его слуга Расплюев. Пусть часто и обманывают ожидания читателя. Драма дела написана уже в мрачных традициях русского реализма. Это почти физиологический очерк взяточничества, приговор российскому чиновничеству и беззаконному судопроизводству, Восходящий до философского обобщения Физиологический очерк Текст в жанре бытового Нравоописательного очерка Один из первых в России Физиологических сборников Наши, списанные с натуры русскими Составленные Александром Башутским Самый известный Альманах физиология Петербурга Некрасова и Белинского Ставший манифестом натуральной школы Несколько схематичное прежде положительное семейство муромских обретает сентиментальные черты маленьких людей, а отрицательные герои, чиновники и сановники, наоборот, расчеловечиваются, превращаясь в безликие шестерни адской бюрократической машины. Смерть Тарелкина, которую автор определил как комедию-шутку, трагифарс – вещь довольно абсурдистская. Персонажи, среди которых и старые знакомые Тарелкин и Расплюев, походят на схематичные фигурки с полотна Брейгеля, строящие свою антиутопическую Вавилонскую башню. Балаганные приемы народного театра, например, маскировка героя при помощи парика и вставных зубов, шутки из области телесного низа и комические избиения – сочетаются с кромешной безысходностью и абсурдом посередине между Кавкой и Зощенко. Что на нее повлияло? Современники хором отмечали в «Свадьбе Кричинского» влияние французской комедии «От Мольера до Водевиле Жана Жена Скриба». Сухово Кобылин много путешествовал по Европе и позднее вспоминал, что писал «Свадьбу Кричинского», вдохновляясь игрой парижского комика «Буфе». Своими учителями Сухово Кобылин называл таких разных французских литераторов, как Эмиль Золя, Эдмон Растан и драматург Викториен Сарду, популярнейший автор Вадевиле и комедий нравов. При всем несходстве взглядов аристократа Кобылина с социалистом Золя их роднит натурализм, интерес к описанию разных слоев общества и глубокий пессимизм. Но куда более близкие корни картин прошедшего – Лежат в русской сатирической традиции. Из русских писателей Сухово Кобылин, по его собственным словам, особенно любил Гоголя, которым упивался и зачитывался до упаду, и которого после личного знакомства с восторгом называл великим комиком. Тарелкин в черновиках Кобылина прямо называется Хлестаковым. В то же время, в неловком морализаторе Любовнике Нелькине можно усмотреть черты Чацкого, а в «Игроке Кричинском» Арбенина из Лермонтовского маскарада. свое место в иерархии русской драматургии сам Сухово Кобылин определял сразу за Грибоедовым и Гоголем, но перед Островским. Наконец, в деле и в смерти Тарелкина отразился личный опыт драматурга, который семь лет находился под следствием по обвинению в убийстве своей любовницы. Многие детали процесса Сухово Кобылина воспроизведены в деле. В предисловии к пьесе автор предупреждал, что она представляет собой не подделку литературного ремесла, а сущие из самой реальной жизни с кровью вырванное дело. Как она была опубликована? «Свадьба Кричинского» впервые была опубликована уже после постановки пьесы в Малом театре. В пятой книге журнала «Современник» за 1856 год рядом с рассказом Льва Толстого «Два гусара». На журнале Некрасова драматург остановил свой выбор не случайно. 31 марта 1856 года Кобылин записал в дневнике. Получил «Современника». «Метель Толстого. Превосходная вещь». «Художественная живость типов». «Меня разобрало! Пришлось еще пробежать комедию и отдаю немедленно в печать». Очевидно, именно этот литературный контекст Сухово Кобылин считал для себя подходящим. Вторую пьесу «Дело» Сухово Кобылин, понимая ее непроходной характер, на свои средства издал в 1861 году в Лейпциге тиражом 25 экземпляров, рассчитывая раздать пьесу агентам влияния и при их поддержке протолкнуть драму на сцену и в печать, благодаря семейным связям Кобылина, не раз его вручавшим, дело было публично прочитано при дворе. Однако это не помогло. Как писал в своем рапорте цензор Нордштрем, недальновидность и непонимание своих обязанностей в лицах высшего управления, подкупность чиновников Несовершенство наших законов, полная безответственность судей должны произвести на зрителя самое тяжелое впечатление. Драматургу было предложено вычеркнуть из текста роли князя и важного лица, а также несколько сомнительных мест, но он от сокращения отказался. В 1869 году, сразу по завершении третьей пьесы, комедии шутки Смерть Тарелкина. В типографии Московского университета, принадлежавшей Михаилу Каткову, вышло первое издание всей трилогии, которая именно тогда получила общее заглавие «Картины прошедшего». Объем книги – 10 печатных листов. По правилам того времени позволял издать книгу без цензурного разрешения. Как ее приняли? Новость о постановке свадьбы Кричинского – вызвала фурор, в частности потому, что в городе продолжали обсуждать предполагаемое участие Сухого Кобылина в убийстве Луизы Симон. Кобылин писал в дневнике. Можно себе вообразить сенсацию этой вероломной и тупоумной публики, когда она узнала, что этот злодей написал пьесу и выступает автором драматического сочинения. Комедия, поставленная на сцене Малого театра, До конца 1856 года 36 раз прошла при полных аншлагах и сборах. Отклики на нее появлялись в театральной прессе, но удивительным образом картины прошедшего практически никем не рассматривались в литературном контексте своего времени, в отличие, например, от Пьес Островского. Это всю жизнь мучила Кобылина. «Я так мало избалован вниманием печати», Что за сорок лет службы Кричинского русской сцене ни разу не встретил полного и серьезного разбора моей комедии. Критика почему-то меня постоянно игнорировала, и только успеху публики вознаграждал меня за эту несправедливость прессы. Разве что Аполлон Григорьев в устной беседе в 1859 похвалил Кричинского как литературное произведение. Первая публикация картин прошедшего книгой в 1869 году была встречена критикой очень холодно. Признавая за Сухово Кобылиным некоторое ремесленное мастерство, рецензенты не нашли в его пьесах никаких значимых идей. Обозреватель отечественных записок пенял драматургу на отсутствие правды общечеловеческой, естественным образом вытекающей из всей постановки происшествия И характеров действующих в нем лиц. В основании всех трех произведений господина Сухового Кобыли, написал он, лежит анекдот. Опыты магии, показываемые различными престидигитаторами, несомненны, но для драмы они представляют материал недостаточный. Из анекдота, если его содержание не введено в рамки общечеловеческого, если оно является только отрывком из жизни человека, не имеющим ни начала, ни конца, можно сделать только анекдот, а никак не драму. Прести дижитатор, фокусник, показывающий необыкновенную ловкость и быстроту пальцев. Журнал «Дело» объявил Сухово Кобылина дилетантом, который прельстился случайным успехом первого скороспелого произведения и без таланта и призвания принялся описать уже не для шутки, а для славы. Только Алексей Суворин, написавший в «Вестнике Европы», что в последних двух частях трилогии вопрос о неправосудии поставлен так резко, что резче этого поставить его нельзя. Но зато искусственность постройки драмы вида на каждом шагу. Все же признавал за автором свадьбы талант не глубокий, но живой и наблюдательный, способной к ловкой компоновке, к умным, хотя и внешним эффектам. Смерти Тарелкина, последней и самой непроходной пьесе сухово Кобылина, пришлось ждать своего часа 30 лет. Только в 1900 году она была поставлена на сцене единственного петербургского малого театра под безобидным названием «Расплюевские веселые дни». к тому времени последняя пьеса Сухого кобылина уже объективно была реликтом литературного прошедшего и не могла рассчитывать на сенсацию но в другом отношении ей повезло смерть тарелкина была воспринята именно в литературном а не сценическом контексте критик дмитрий голицын первым в печати отметил ее художественный масштаб фарс невероятный сбивающий с толка как самые крайние измышления Козьмы Прудкова. Здесь не рисунок, а карикатура, набросанная рукой художника. Как не нарядил он своих действующих лиц, как не заставляет их ломаться, а все-таки из-под их шутовских нарядов проглядывает жизнь. В этой карикатуре больше правды, чем в тщательно выполненной фотографии. Что было дальше? Когда в 1900 году «Смерть Тарелкина» впервые была поставлена на сцене, многие зрители удивлялись, что автор пьесы по-прежнему здравствует. Сухово Кобылин прочно воспринимался к этому моменту как автор одной пьесы, знаменитой «Свадьбы Кричинского» и человек давно ушедшей эпохи. Кобылин, родившийся, когда Пушкину было всего 18, знакомый с Гоголем и Гончаровым, переживший весь золотой век русской литературы и ходивший по-прежнему в цилиндре, получил профессиональное признание только в 1902 году, когда он был избран почетным академиком по разряду изящной словесности одновременно с Максимом Горьким. Еще в конце XIX века писатель и переводчик Петр Гнедич называл «Смерть Тарелкина» пьесой будущего, однако читатели и театральная публика продолжали считать Сухово Кобылина автором одной пьесы вплоть до 1917 года, когда Всеволод Мейерхольд поставил всю трилогию в Александринском театре. К творчеству Сухово Кобылина Мейерхольд обращался еще дважды, в 1922 году поставив «Смерть Тарелкина» в театре «Гитис», а в 1933 свадьбу Кричинского на сцене Гостима. Государственный театр имени Всеволода Мейерхольда существовал в Москве под разными названиями с 1920 по 1938 год. Среди его нашумевших постановок Лес Островского, Ревизор Гоголя, Клоп и Баня Маяковского. Александр Блок В своей статье 1919 года о списке русских авторов одной строкой упомянул о сухово Кабылине, неожиданно и чудно соединившем в себе Островского с Лермонтовым. Возрождение интереса к фигуре Сухово-Кобылина началось с появлением биографического очерка Степана Переселенкова и публикации ряда мемуаров. В конце 1920-х, 1930-х годах Уголовное дело Сухово-Кобылина стало самым знаменитым детективным сюжетом из дореволюционных времен. В 1928 году к нему обратился писатель и литературовед Леонид Гроссман в нашумевшей книге с говорящим названием «Преступление Сухово-Кобылина». Его однофамилец, писатель и адвокат Виктор Гроссман в 1936 году отозвался книгой «Дело Сухого Кобылина», где отстаивал невиновность драматурга, основываясь на материалах дела, в частности, патолога анатомической экспертизе. Журнал «Крокодил» откликнулся на эту полемику эпиграммой. «Гроссман к Гроссману летит. Гроссман Гроссману кричит. Гроссман, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать?» Гроссман Гроссману в ответ. Знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой Труп француженки убитой. Автор «Крокодила» обыграл пушкинское стихотворение «Ворон к ворону летит» Вольное переложение шотландской баллады Вальтера Скотта. Формула русского абсурда, найденная сухово Кабылиным, его трагический балаган проложил дорогу Николаю Эрдману и Михаилу Булгакову. Михаилу Зощенко, пьесам Владимира Маяковского. Имя Расплюева, халуя по призванию, который, естественно, оборачивается квартальным надзирателем, стало нарицательным. Расплюева, наравне с Гоголевским Ноздревым, вывел в своих письмах к тетеньке Салтыков Щедрин, а после премьеры Расплюевских веселых дней смерти Тарелкина в 1900 году Образ Расплюева канонизировали в фильетонах Влас Дорошевич и Александр Амфитеатров. Амфитеатров же первым поставил Сухово-Кобылина в один ряд с Гоголем и Салтыковым-Щедриным. Эту линию литературоведы будут разрабатывать уже в 1950-е, отвечая на известный запрос Сталина на новых Гоголей и Щедриных. В этом есть определенная историческая ирония. Картины, писанные автором с натуры, в его отечестве так и не отошли в прошлое. Неожиданный триумф Сухово-Кобылина случился, скажем, в 2005 году, в начале второго президентского срока Владимира Путина, когда одновременно пять московских театров поставили смерть Тарелкина. Как развивалось уголовное дело Сухово-Кобылина? В 1838 году, окончив Московский университет с золотой медалью, Сухово Кобылин уезжает за границу. Три года изучает немецкую философию и литературу в Берлине и Гейдельберге, а в промежутках наведывается в Москву, Петербург, Рим, Париж. Там, в ресторане и отеле, в 1841 году Кобылин знакомится с молодой француженкой, Луизы Симон Диманш. Завязывается роман. Спустя год Луиза по приглашению Сухово Кобылина приезжает в Москву, где он снял ей квартиру и открыл на ее имя винную торговлю в охотном ряду и бакалейную на Неглинной. Луиза фактически стала его невенчанной женой. Даже аристократическая маменька Кобылина по свидетельству мемуариста приняла ее, уверившись, что француженкой руководит искреннее чувство, а не какие-нибудь корыстные расчеты. Впрочем, Симон не забыла взять у Кобылина вексель на огромную сумму, предъявление которого могло бы разорить семью. Но это можно рассматривать как попытку женщины в двусмысленном положении хоть как-то гарантировать свое будущее, которое ей добра не сулило, стоило Кобылину к ней остыть. А так со временем и вышло. У Сухово Кобылина, который всегда был любви возник страстный роман с губернской секретаршей Надеждой Ивановной Нарышкиной, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Забытая Луиза ревновала, соперницы обменивались угрозами. 7 ноября 1850 года. Луиза симон Диманж внезапно пропала. Сухово Кобылин, не обнаружив ее на квартире, со слезами разыскивал ее по знакомым и даже изучил в полицейской части сводку происшествий и описание неопознанных трупов, после чего, пользуясь семейными связями, обратился за помощью прямо к городскому оберполицмейстеру. Позднее эти хлопоты были сочтены нарочитыми и подозрительными. Два дня спустя изувеченный труп Луизы со сломанными ребрами и перерезанным горлом был обнаружен в том самом направлении, которое указывал Кобылин за Пресненской заставой, причем без верхнего платья. Однако при всех бриллиантах и на снегу не было крови, очевидно, убийство произошло в другом месте, а мотивом не был грабеж. Обыск на квартире Симон Диманш Во флигеле дома Сухово Кобылиных на Тверской ничего подозрительного не показал, но ее слуги, четверо крепостных Сухово Кобылина, были взяты под арест. Зато при обыске во флигеле особняка на Страстном, где жил Сухово Кобылин, были обнаружены пятна крови. Тогда же были изъяты письма Кобылина к покойной Луизе, где тот угрожал пронзить неблагодарную и коварную женщину своим костильским кинжалом. Кинжалы у сухого Кобылина и вправду имелись, даже два, однако письмо, по его уверению, носило шутливый эротический характер, что кажется более правдоподобным. Кровавые пятна Кобылин объяснил Трояка. Привычкой его тетушке ставить пиявки, склонностью своего камердинера к кровотечению из носу, наконец они произошли от поваров, которые в сенях прикалывали живность для стола. Тем не менее, Кобылин был арестован. Спустя пару дней в убийстве признались слуги. По словам повара Ефима Егорова, он вместе с кучером и двумя горничными, измученные жестокостью и придирками барыни, которая их бивала из своих рук, по сговору задушили ее подушкой и забили утюгом, а затем вывезли за город и бросили, Перерезав ей горло для отводу глаз, Суховока кобылина, просидевшего под арестом шесть дней, выпустили. В сентябре 1851 года Московский надворный суд приговорил четверых крепостных к плетям, каторге и ссылке. Дело было закрыто. Вскоре, однако, осужденные отказались от показаний, утверждая, что дали их подпытками. Повара, расскажем, кормили одной селедкой и не давали пить. Позднее этот метод дознания будет описан в смерти Тарелкина, а еще позднее применяться на следствии в НКВД. А кроме того, что оговорить себя велел им барин, посулив большие деньги и освобождение. В результате судьи разошлись во мнении. Приговор крепостным не вступил в силу. Сухово Кобылина оставили в подозрении, а дело по инстанциям дошло до Сената и министра юстиции Виктора Панина. В начале 1854 года в Петербурге была создана новая следственная комиссия. Она выяснила в частности, что хотя по свидетельству Сухово Кобылина вечер убийства он провел в доме Нарышкиных, однако и кучер, и дворник Кобылина алиби не подтвердили, показав, что барин не уезжал со двора. Больше того, его навестила сестра с мужем, да и карета его была в починке. Сухого на вновь арестовали и посадили на гаупт вахту в Тверскую часть, откуда спустя шесть месяцев выпустили под поручительство матери. Дело тянулось семь лет, и было закрыто только 25 октября 1857 года, причем все подозреваемые были оправданы. Документ с этим решением был утерян писцом, в пьяном виде вместе с парою сапог. Убил ли Сухово Кобылин свою гражданскую жену? Благодаря вмешательству государыни? Из-за недостатка мулик Кобылин был оправдан следствием. Но в глазах общества вопрос о его виновности остался открытым. Сомнительно была и роль Надежды Нарышкиной, которая после смерти Луизы не отходила от безутешного сухого Кобылина, наплевав на любые приличия и даже сама выбирала убитый гроб. В декабре с Нарышкиной взяли подписку о невыезде, после чего она немедленно отбыла в Париж. можно было увидеть в этом бегство от правосудия. Но существовало и более прозаическое объяснение. Через несколько месяцев Нарышкина родила в Париже незаконную дочь от Сухово-Кобылина, нареченную, что интересно, Луизой, и официально признанную им много лет спустя с позволения Александра Третьего. Евгений Феоктистов, близкий в те годы к семейству Сухово-Кобылиных, вспоминал одну из ходивших по Москве версий убийства. Однажды мадмуазель Симон, давно уже следившая за своей соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному. С проклятиями и ругательствами набросилась она на них, и Кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника или чего-то другого уложил ее на повал. Затем склонил он деньгами прислугу вывести ее за город. Другую версию излагал 7 декабря 1850 года Лев Толстой в письме к своей тете, охочей до трагических историй. Некто Кобылин содержал какую-то госпожу Симон, которая дал в услужение двоих мужчин и одну горничную. Этот Кобылин был раньше в связи с госпожой Нарышкиной, рожденной Кноринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. И вот в одно прекрасное утро госпожу Симон находят убитой, и верные улики указывают, что убийцы ее – ее собственные люди. Это бы куда ни шло, но при аресте на полиция нашла письма Нарышкиной с упреками ему, что он ее бросил, и с угрозами по адресу госпожи Симон. Предполагают, что убийцы были направлены на Рышкиную. Между тем, дневник Сухого Кобылина, опубликованный только в XX веке, показывает его уверенность в виновности слуг. Когда оправданные крепостные в 1858 году вернулись в Кобылинку, он с ужасом и отвращением пишет о том, что не может дышать, тем же самым воздухом, который был у них в легких. При всех своих многочисленных увлечениях и двух браках Кобылин всю жизнь отправлял настоящий культ Луизы, вспоминал ее в идеальных тонах, повесил портрет покойной в спальне и ежегодно навещал ее могилу. При этом, по свидетельству пушкиниста Бориса Мадзалевского, многолетний преданный друг и первый биограф Сухово Кобылина Николай Минин придерживался версии, что хотя Сухово Кобылин лично виноват в убийстве не был, но покрывал преступление Надежды Нарышкиной, поступил как рыцарь, сам и страдался, но женщину не выдал. Установить истину за давностью лет, видимо, уже невозможно. «Не будь у меня связей до да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири», — говорил позднее Сухово Кобылин. Но фразу эту можно понимать двояко, как косвенное признание вины или, скорее, как упрек продажной и губительной судебной системе, которой он посвятил две пьесы. Рассказывают, что впоследствии родные Сухово Кобылина, подшучивая над его вспыльчивостью, говорили «Да, уж однажды был случай, укокошил женщину шандалом». Но семейные шутки бывают злы. как автор вторгается в собственные пьесы. Важная особенность картин прошедшего – присутствие в пьесах автора, который не только говорит устами героев-резонеров, ими оказываются то Нелькин, то приказчик Иван Сидоров, то даже Плут Кричинский, но и сам берет слово в предисловиях, послесловиях и даже ремарках, которые у Кобылина превращаются в самостоятельные прозаические фрагменты. Особенно это заметно в деле. Вот, например, экспозиция. В эту минуту двери кабинета размахиваются настежь. Показывается князь. Парамонов ему предшествуют. По канцелярии пробегает дуновение бурно. Вся масса чиновников снимается с своих мест и по мере движения князя через залу волнообразно преклоняется. Максим Куземич... Мелкими шагами спешит сзади и несколько бочит, так что косиною своего хода изображает повиновение, а быстротою ног – преданность. Функциональный элемент, инструкция для актеров, становится прозаическим текстом, без которого дело много теряет, как и без весьма клетчатых панталон, в которые обрежен в свадьбе кредитор Кличинского. Такое же самостоятельное публицистическое произведение «Список действующих лиц. дела, Пародия на табель о рангах с саркастическими комментариями, которые открывают весьма важное лицо с ремаркой. Здесь все, и сам автор, безмолвствует. А затем по нисходящей перечисляются колеса, шкивы и шестерни бюрократии, поименованные совершенно по-хармсовски. Герц, Шерц, Шмерц, а закрывает список действующих лиц не лицо, швейцартишка в глазах государства, лишенной субъектности. За годы до написания дела такое беспардонное обращение с драматургией наблюдалось только однажды, в 1851 году, когда в Александринском театре в первый и последний раз представили одноактную комедию «Фантазия», положившую начало проекту Козьма Прутков. Водевиль, взбесивший императора и немедленно запрещенный, оканчивался монологом персонажа. Весьма любопытно видеть, кто автор этой пьесы. Нет, имени не выставлено. Это значит осторожность. Это значит совесть нечиста. Как дирекция могла допустить такую пьесу? Это очевидная пасквиль. и тому подобное публика шутки не поняла критик федор кони всерьез писал что комедию ошиканную публикой пришлось прервать после чего актер мартынов оставшийся один на сцене в раздражении попросил у кресел афишку чтобы узнать кто же собственно заставил его играть такие глупости при публикации фантазии Авторы включили в текст реальные цензурные правки. Например, князь Касьян Родионович Баток батыев человек, торгующий мылом, был лишен цензором неподобающего титула. Степан Рассадин вспоминает, что в юности счел это авторской стилизацией. Так органично-российская литературная реальность сливалась с пародией на саму себя. Та же проблема встала перед Сухово Кобылиным. При попытке провести пьесу на сцену одним из главных условий было понижение в чине всех действующих лиц. Ремарки не оставляли сомнений в том, что под видом канцелярии драматург изобразил всю государственную систему, а весьма важное лицо, окруженное почтительным безмолвием, как бы не сам царь. Точно с такой же проблемой столкнулся в свое время Гоголь, которому пришлось изуродовать повесть о капитане Копейкине, выбросив весь генералитет. Проблему закадрового текста Сухого Кобылина решил в 1954 году Николай Акимов, автор знаменитой постановки дела в Ленинградском театре имени Ленсовета. Режиссер, пострадавший во время борьбы с космополитизмом, хорошо понимал злободневность Сухого Кобылина. и, не желая жертвовать предисловием к пьесе, антибюрократическим манифестом, прямо вывел на сцену фигуру автора. Почему у Суховока Былина антихрист статский советник? В пьесе «Дело» речь идет об инфернальном в своем масштабе взяточничестве и садистическом судебном произволе, которые нормальному человеку кажутся невозможными и непостижимыми. Самое разумное объяснение безумной реальности предлагает в пьесе герой-резонер старовер Иван Сидоров, преданный управляющий Муромских. Антихрист народился. Ей-ей! Видите? Служит. И вот на днях произведен в действительные статские советники. И пряжку имеет за 30-летнюю беспорочную службу. Антихрист в облике коррумпированного чиновника Максима Кузьмича Воравина редкая комическая деталь совсем не смешной антиутопической космогонии, которую Сухово Кобылин в деле последовательно выстраивает, начиная со списка действующих лиц. Персонажи распределены по категориям начальство, силы, подчиненности, ничтожество или частные лица. по образцу христианской иерархии ангельских чинов, только они принадлежат не божественной, а дьявольской канцелярии. В смерти Тарелкина этот образ доводится до гротеска. В основе сюжета – абсурдная бюрократическая логика, согласно которой человек менее реален, чем документ. Чиновник Тарелкин инсценирует свои похороны и прикидывается неким Копыловым. Его фарсовый маскарад при помощи парика и фальшивых зубов кажется даже излишним, поскольку по официальной версии тело Тарелкина совершенно законным образом в землю зарыто. Значит, Тарелкина остается только признать Копыловым. Но когда приходит бумага и о смерти Копылова, возникает бюрократический парадокс. Человек жив, а его вид, то есть документ, мертв, которому квартальный надзиратель Расплюев находит одно объяснение. Дважды умерший и при этом живой Тарелкин Копылов беспаспортный вурдалак. Вот Расплюев выбивает из Тарелкина показания. Расплюев, ты выдала купырь? Тарелкин, да, да, ох, Расплюев, кто твои сообщники? Тарелкин. Весь Петербург и вся Москва. Смерть Тарелкина точно описывает фабрикацию политического процесса на пустом месте. То же явление и не менее гротескно есть у Алексея Константиновича Толстого в сатирической поэме «Сон Попова» 1873 года. Измученный многодневной жаждой подследственный Тарелкин, Готов возвести на себя любую фантастическую напраслину и неожиданно впервые говорит чистую правду, вспоминая Муромского, которого он вместе с Варавиным и экзекутором-живцом в предыдущей пьесе уморил. Смешавшийся Расплюев, тем не менее, продолжает строить свое инфернальное обвинение, деловито уточняя, что же, кровь высосали? Вопрос Расплюева абсурдно конкретен. Раз подозреваемый упырь, так он буквально сосет кровь. Тарелкин повторяет за ним как эхо. Да, всю кровь высосали. Используя это выражение метафорически и снова описывая реальность, а последующие его слова заставляют забыть и о буквальном, и о метафорическом вампиризме героя. «Да дадите ли вы мне воды, змеиные утробы? Что это? Какой жар стоит? Какое солнце печет меня? Я еду в Алжир, в Тамбукту. Какая пустыня! Людей нет, все демоны!» В этом человеческом крике слышно уже прямо эхо гоголевских записок сумасшедшего. «Что я сделал им? За что они мучают меня?» Я не в силах, я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится передо мною. А знаете ли, что у алжирского Дэя под самым носом шишка? В деле Тарилкин был охарактеризован устами героя-резонера. Это тряпка, канцелярская затасканная бумага. Сам он бумага, лоб у него картонный, мозг у него из папье-маше. Какой это человек! Но в смерти он вдруг очеловечивается в тот момент, когда из палача превращается в жертву. Этот же непреложный закон адской механики опишет во время Второй мировой войны Клайв Льюис в «Письмах Баламута», где старый бес, занимающий в аду высокий административный пост, инструктирует молодого беса, как погубить лакомую человеческую душу. Если искуситель провалится, Жрать будут его самого. Механизация зла, описывавшаяся в XIX веке как фантастическая антиутопия, в XX станет реальностью в нацистских лагерях уничтожения, а воплощением зла станет не кровавый палач или убийца, а бюрократ Эйхман, перебирающий бумаги за столом. сухово Кобылин цитирует Гегеля: «Картины прошедшего пронизаны парадоксами, начиная с названий пьес. В свадьбе Кричинского никто не женится. В деле нет ни истца, ни состава преступления. За главный герой смерти Тарелкина остается живёхонек, лишь инсценируя собственную смерть». Как отмечает исследователь Александр Ряпасов. Парадокс содержится уже в эпиграфе, который Сухово Кобылин предпослал картинам прошедшего в книжном издании и повторил в послесловии. Цитируя по-немецки изречение Гегеля «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно», драматург тут же переводит его русской пословицей «Как аукнется, так и откликнется». Такой моралистический перевод философского рассуждения Сам по себе звучит комично и ассоциируется с названиями Пьес Островского, к чьей славе сухово Кобылин ревновал, а главное абсолютно не соответствует сюжетам трилогии. Разумные и добродетельные персонажи гибнут, плут избегает наказания, взяточники-кровососы оказываются вознаграждены фактически по чинам. Чем выше поднялся чиновник в ведомственной иерархии, тем он более жаден, жесток и циничен, и тем больше приобретает в конце. Кречинскому откликается гораздо добрее, чем аукалось. На муромских честности доброта навлекают горе. Но это не значит, что псевдогигелевский принцип в картинах заявлен напрасно. Воплощением его становится фигура Тарелкина. Мелкая шестеренка в бесчеловечном механизме государственной системы запускает своим вращением шестеренки покрупнее и, в свою очередь, оказывается раздавлена этим механизмом. В мире, который к концу трилогии становится все более фантасмогоричным, работает своя ковкеанская логика. Логика – важное слово для философа Кобылина. Его упоминает в своем письме эпизодический альтер -эго автора Кричинский. Может, и случилось мне обыграть проматывающегося купчика или блудно расточающего родовое имение дворянина. Но детей я не трогал, сонных не резал и девочек на удилище судопроизводства не ловил. Что делать? У всякого своя логика. Своей я не защищаю, но есть, как видите, и хуже. Суховока былина, как драматурга, занимают скорее не живые люди с их пороками и достоинствами, а машинерия безличного зла. В своем роде она безупречно логична, но это перевернутая логика кавкянского абсурда. Чем не устраивал современников финал «Свадьбы Кричинского»? Ко времени написания «Свадьбы Кричинского» комедийный жанр не требовал непременного торжества добродетелей в финале. Уже написаны «Горе от ума» и «Ревизор». Однако порог и Грибоедов, и Гоголь все же соразмерно покарали. В свадьбе же мошенник Кричинский выходит сухим из воды. Его афера сорвалась, но благодаря благородному поступку Лидочки он не просто не арестован, но и немного поправляет дела. Одновременно добродетельные герои С одной стороны, наказаны, они бегут в деревню от сраму. С другой, именно такой образ действий автор полагает наиболее счастливым и разумным. Такая морально невнятная развязка не удовлетворила литературного критика Ивана Панаева, который после петербургской премьеры «Свадьбы» выдвинул в «Современники» неожиданное соображение. По его мнению... Пьеса была бы оригинальнее, реалистичнее и нравоучительнее, если бы в конце Кричинский преуспел, женился на Лидии и сорвал бы куш. Конечно, при таком окончании порог торжествовал бы, а добродетель была наказана. Но разве мы не видим этого часто в жизни? Зритель вынес бы из театра негодование не только против торжествующих Кричинских, но и отчасти против самого себя за то, что двери его неразборчиво настеж открыты перед всяким богатством, как бы оно подозрительно ни было. Тогда, как теперь, считал критик, совесть зрителя успокоена условным наказанием порока. Менять финал Сухово Кобылин не стал. Это может показаться само собой разумеющимся, однако в других случаях Драматург бывал исключительно восприимчив к критике. Как сообщает Александр Рембелинский, лично его знавший, Сухово Кобылин, мечтая поставить свадьбу в Париже, перевел пьесу на французский язык и отвез ее на суд Александру Дюма сыну, можно сказать по-семейному. Французский писатель был к тому времени женат на Надежде Нарышкиной, былой возлюбленной Кобылина. и воспитывал его дочь. Дюма-сын пьесу одобрил, однако тоже посоветовал изменить финал. Французская публика, утверждал он, очень консервативно и привыкла, чтобы в конце пьесы Добродетель и Порок получали свое. Сухово Кобылин совету последовал и придумал новую развязку, в которой Кричинский при появлении полиции стрелялся, не вынеся позора разоблачения. Пьеса с таким финалом даже шла на любительских сценах, однако успеха не имела. Причину предположить нетрудно. Самоубийство, приписанное автором Кричинскому по внелитературным соображениям, совершенно не вяжется с жизнелюбивым и прагматическим характером персонажа. Одновременно оно лишает Лидочку единственной яркой краски. неожиданного проявления характера и жертвенности которая разовьется и станет ее определяющим свойством в деле и обесмысливает весь портрет нелькина который интереснее чем может показаться этот добродетельный герой резонер стремится защитить героиню и разоблачить негодяя как и предписывает ему амплуа но в язвительном прочтении сухово кобылина Именно Нелькин своими неловкими действиями по существу навлекает горе на Муромцевых. Его решение привлечь полицию окажется для них роковым. Почему Сухово Кобылин был аутсайдером для литературного цеха? Как отметил Николай Минин, об Сухово Кобылине русской критической литературою была принята система умалчивания. По мнению биографа, подобная система действительно загадочная. Может быть понятна, во-первых, в свете обиды критиков на оскорбительные высказывания драматургов их адрес. Во-вторых, ввиду несимпатичного им его направления недостаточно либерального тогда модного эпитет либеральный здесь следует читать как революционный. Исторически, однако. Ссору с критиками естественнее есть честь, скорее следствием идеологических и сословных расхождений с ними. Сухово Кобылин был, можно сказать, человеком двух миров. В первом, литературном, он вращался с детства. Его мать держала известный в Москве литературный салон, где бывали, например, Гончаров, Герцен, Огарев, профессор Московского университета Николай Надеждин. Последний был учителем Александра и его трех сестер. Старшая, Елизавета, позднее прославилась как писательница под псевдонимом Евгения Тур. Средняя, Софья, художница, стала первой женщиной, окончившей Академию художеств с золотой медалью. А младшая, Евдокия или Душа, в замужестве Петрова Солового, была тайной и несбыточной любовью Николая Огарева, посвятившего ей цикл стихов. Есть мнение, что именно на этой истории Иван Тургенев основал фабулу «Дворянского гнезда». Когда у Елизаветы Сухово-Кобылиной начался роман с Николаем Надеждиным, Александр высказал мнение, что столбовой дворянке лучше умереть, чем уронить фамилию, выйдя за Поповича. а его мать с позором выгнала Надеждина, пригрозив, что отец, брат или дядя девушки посадит ему пулю в лоб у барьера, на что Надеждин не без иронии возразил, что по своим плебейским представлениям о чести никогда не принял бы вызов и не стал стрелять в людей. Эту романтическую историю Герцен язвительно описал в «Былом и думах». Многое почерпнув у прогрессивных литераторов и желая их признания, Сухово Кобылин не считал их ровней и, очевидно, расходился с ними во взглядах. Он не приветствовал реформы, не был склонен идеализировать народ и горевал о снижении политической роли дворянства. Мы – помещики, старая оболочка духа, та оболочка, которую он – дух. ныне, по словам Гегеля, с себя скидает и в новую облекается. Где и как? Об этом кобыли наставляет судить истории, однако от пролетариев ждет лишь бунта и разорения. Смутно, странно и страшно все это здесь у нас смотрит. И я ежечасно вспоминаю Новгородскую республику под командой Бабы Марфы, где большинство спускало меньшинство в Волхов. Его крестьянин Филипп Иванович Кузнецов вспоминал, как барин праздновал именины в своем имении Кобыленке. У барского дома устраивалось угощение, выкатывалась бочка вина, расставлялись столы с закусками. И вот однажды подняли барина на руки и начали качать. А он испугался, Думал, что его хотят убить. С тех пор именины и не праздновал больше. Болезненные подозрения такого рода драматург питал постоянно, обижая своих крестьян. И даже воду брал только из специально оцементированного источника. Боялся, что отравят. Как вспоминал Феоктистов, едва ли кто-нибудь возбуждал к себе Такое общее недоброжелательство. Причиной этого была его натура. Грубая, нахальная, нисколько не смягченная образованием. Этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был в сущности по своим инстинктам жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права. Дворня его трепетала. Феоктистову стоит доверять очень осторожно. Одно время он был близок к семье Сухово Кобылина, учил детей его сестры Елизаветы, но со временем сделался одиозным председателем цензурного комитета, трижды запрещал постановку смерти Тарелкина и в целом, К драматургу относился с ненавистью. Однако и сама Елизавета Салиас де Турнемир, любившая брата, писала о нем в дневнике: Александр имеет смелость казаться несчастным или недовольным до возмущения из-за неудавшегося блюда. Он стал еще более требовательным, еще большим деспотом. Вне себя он дает пощечины и бьет тарелки. Естественно, что для прогрессивных литераторов Сухово Кобылин был чужаком, напитан лютейшей аристократией, отозвался о нем его университетский товарищ Константин Оксаков. Возможно, поэтому его литературный дебют не привлек внимания критиков из демократического лагеря, определявших тогда литературную повестку: Драматург был горько обижен, и вторую пьесу. Дело снабдил ядовитым предисловием, где заявил о своем равнодушии к мнению критиков с казенным аршином и клейменными весами и назвал их официалами ведомства литературы и журнальных дел, то есть фактически приравнял к бюрократам, демоническим персонажам своей пьесы. Драму свою он отдавал на суд не экспертам, а публике. Той самой, которая семь лет назад обеспечила шумный успех свадьбе Кричинского. К сожалению, две последние части трилогии оказались публике не по зубам. Возможно, проницательный критик и смог бы изменить их литературную судьбу, но мосты были сожжены. Почему драматург был недоволен исполнителями главных ролей? Единственная пьеса Сухово Кобылина, сразу без препятствий попавшая на сцену и царившая там десятилетиями, привлекала многих великих актеров. Особенно благодарными оказались роли Кричинского и его клеврета Расплюева. При всем восторге, который драматург испытывал, видя успех своего детища, к исполнителям у него были претензии. Петр Гнедич вспоминал, что в Москве особенным успехом пользовался Расплюев в трактовке прославленного актера Провосадовского. Садовского. Этот успех и сделал то, что Сухово Кобылин чуть не впал в черную меланхолию и две недели пролежал в кровати. Дело в том, что малый театр, располагавшийся в Москве у гостинного двора, имел свою узкую специфику. На его сцене царил Островский, а публику составляли купцы, чиновники, приказчики и студенты. Артисты играли охотнорядские типы прямо с натуры, как живых. Зато они не имели того органа, который бы помог им осязать Шекспира, Шиллера, даже понять Тургенева. Опустившегося дворянина Расплюева Садовский играл прогоревшим купчиком. полупролетарием. Как наши репетиловы со сцены почти всегда кажутся пьяными водкой, а не шампанским, что отнимает весь эффект роли члена английского клуба, так и расплюивы теряют первым делом от того, что они избиты не боксом, а прямо им подставлены фонари в рукопашной схватке мелкого притона. Аристократа Кобылина поразила в самое сердце эта сословная нечуткость, делавшее с его точки зрения неправдоподобным даже сюжет. Ведь Расплюев носит перчатки. Ему доверяют, дорогой солитер. Наконец, разве мог бы Кричинский с честь такого полупролетария достойным гостем для приема своей невесты? В конце концов, драматург, поддавшись уговорам, Поехал в театр и услышал восторженные овации, которые смягчили его горе. Он махнул рукой и сказал «Посеньке и шапка». Не меньше огорчил Кобылина и Василий Самойлов, исполнитель роли Кричинского, блиставший в 1856 году в Петербургском Александринском театре. Знаменитый актер любил добавить ко всякой роли собственный эффектный штрих, и Кричинского он с помощью акцента сделал поляком, то ли из-за звучания фамилии, то ли потому, что герой, по его словам, родом из Могилевской губернии. В прошлом – части Речи Посполитой, где проживало поэтому много поляков. Тем самым образ героя менялся, Опустившийся барин выходил мошенником и самозванцем, ничем не брезгующим ради богатства. Не говоря уже о щепетильном вопросе русско-польских отношений. Почему господин Самойлов находит, что поляк скорее русского может быть шулером? Что это за угловатый патриотизм такой? Недоумевал театральный критик. Такая трактовка полностью меняла портрет героя. В пьесе Кричинский не профессиональный мошенник, потершийся среди бар, а сам барин. В нем есть крупная, хотя и порочная сила, привычка к блеску. Он вращался в высшем обществе, пользовался успехом у дам, но по своим представлениям о чести бабьих денег не брал. Теперь берет. а вместо аристократии вынужден довольствоваться обществом Расплюева, и драма его в этом позоре, а не в одной бедности. По словам его камердинера, деньги ему солома, дрова какие-то. Кричинский не мелкий шулер, он играет по-крупному и с самой судьбой. В этом есть даже отблеск романтической традиции. И хотя впоследствии Сухово-Кобылин отдал должное и лову, понятно, что могло расстроить драматурга, философа и аристократа, для которого важной темой тревог и размышлений в эпоху реформ был именно упадок родового дворянства, крепких хозяев своей земли, на которых покоится ее благоденствие. Без этого важного, хотя и не бросающегося в глаза подтекста, «Свадьба Кричинского» многое теряет как драма, хотя, возможно, выигрывает как водевиль. Использовал ли Сухово Кобылин в своих пьесах реальные истории? После успеха «Свадьбы Кричинского» актер Михаил Щепкин, побуждая Кобылина продолжать писать для сцены, между прочим, передал ему некий рассказ приказчика о продаже лубков. Через день после этого разговора Кобылин начал работу над драмой «Дело», где рассказ Щепкина вложен в уста приказчика Ивана Сидорова. В молодости Сидоров накупил на ярмарке оптом лупки, какими на базаре накрывали товары от дождя, рассчитывая выгодно перепродать. Как на грех стояла жара, лупков никто не покупал. Сидорову грозило разорение. Товарищ его спился, но Сидоров уповал на Бога, который труд человека видит и напасть его видит. И в храмовый праздник за день до окончания ярмарки по молитве Сидорова случилось чудо. Пришла грозовая туча, приказчики бросились скупать лупки, и Сидоров, воспользовавшись ситуацией, продал их с десятикратной выгодой. Многие современники драматурга считали, кроме того, что герои свадьбы Кричинского имели реальных прототипов. Владимир Геляровский в очерке «Люди театра» передает рассказ о некоем Красинском шулере, выдававшем себя за польского графа, франте с шелковистыми баками и усиками-стрелкой и полной рукой колец. Этот Красинский на коренной ярмарке под Курском обыгрывал на тысячи приезжих конозаводчиков и ремонтеров. Попавшиеся ему здоровые актеры малого театра отлупили Шулера и его подручного, толстяка с усами помещичьего вида. По словам одного из актеров, участника этой стычки, именно с Красинского актер Василий Самойлов срисовал польский акцент, который так возмутил многих в его трактовке Кричинского. Я видел в нем живого графа, когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт. И вот в сцене с Нелькиным, когда Кричинский возвышает голос со словами «Что? Сатисфакция?» Сцена на ярмарке встала передо мной. Та же фигура... Тот же голос, тот же презрительный жест. В дневниках сухого Кобылина нет упоминаний о Красинском, но высказывается предположение, что описанную сцену он мог наблюдать сам на ярмарке. Оказаться там он мог. Кобылин был страстным лошадником, разводил рысаков и, как жакей, взял приз на первых джентльменских скачках, которые прошли в 1843 году. на ипподроме московского скакового общества. Под Ярославлем у него было имение. В Ярославле же, как сообщает Гелеровский, и жил Красинский со своим подручным, шулером, соборным певчем и театральным харистом, с которого по легенде и написан Расплюев. Почему трилогия называется «Картины прошедшего», а названия пьес менялись при постановках? Под таким общим названием три пьесы, написанные Кобылиным в разные годы, впервые были напечатаны в 1869 году под одной обложкой. Заголовок призван был успокоить цензуру. Он намекал, что жало-драматурга направлено не против современного ему прогрессивного государственного устройства Александра II, а против мрачной дореформенной Николаевской эпохи. С той же целью и абсолютно синонимически по смыслу пьеса дела была переименована в отжитое время из архива порешенных дел. Судебная реформа Александра II 1864 года давала надежду провести на сцену пьесу о скромном религиозном честном семействе, погибающем в безобразиях старого негласного суда. Но лишь в 1882 году пьесу с многочисленными купюрами разрешили поставить в Московском Малом Театре, а затем в Александринском Театре в Петербурге. Та же история повторилась и со смертью Тарелкина. Только в 1900 году она была допущена на одну единственную сцену Суворинского Петербургского Театра Литературно-Художественного Общества под заглавием «Расплюевские веселые дни». Этот последний компромисс пьесу погубил. С одной стороны, легкомысленное название контрастировало с содержанием пьесы и окончательно сбивало с толку зрителя, который и без того был дезориентирован, опередивший свое время абсурдистской антиутопией Кобылина. По мнению критика Александра Измайлова, Пьеса имела бы право на жизнь как немудреный фарс, памфлет на известные явления жизни, в котором приемы мольеровского комизма, бить ее палкой по голове, падение на пол четырех персонажей за один раз и тому подобное, грубости и скобрёзности могут быть оправданы. Однако драматический элемент, страдание Расплюева, звучит в шумно веселой пьесе. резким диссонансом. Рецензент газеты «Россия» соглашался. Редко с какой драмы зритель уходит с таким тяжелым чувством, как с этой комедии шутки. С другой стороны, компромиссное название не могло обмануть цензора. Как отмечает литературовед Лидия Лотман, заключительная часть трилогии «Смерть Тарелкина» эксплицитно критикуют именно эпоху реформ, и либерального прогресса пустых фраз, не отменивших рак чиновничества, разъевший в одну сплошную рану великое тело России. Бессмертный Тарелкин любую риторику оборачивает к собственной выгоде. Когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом, так что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади. Когда объявлено было, что существует гуманность, то Тарелкин сразу так проникнулся ею, что перестал есть цыплят как слабейших и так сказать своих меньших братьей, а обратился к индейкам, гусям как более крупным. Петр Гнедич, впрочем, приводит в мемуарах неожиданную мотивировку переименования пьесы, когда смерть Тарелкина была назначена к постановке. Сухово Кобылин был в Петербурге. Вскоре ему предстояло уехать во Францию, где он вскоре и скончался. Выкрашенный в черную краску, волосы на голове, борода и усы, в сером цилиндре, пишет Гнедич. Он не казался восьмидесятилетним стариком. Глаза еще были живы и прозорливы. И он, и Суворин... Оба побаивались смерти, поэтому решено было изменить название пьесы. Впрочем, Суворин объяснял это тем, что нельзя начинать сезон смертью. Тогда оба почтенных старика долго думали, как бы назвать пьесу, и решили назвать ее "Веселые дни Расплюева". Название не только не мрачное, но даже фривольное. В чем Сухово Кобылин соперничал со Львом Толстым? Сухово Кобылин, избивавший дворню за неудачное блюдо, франт и аристократ, кажется полной противоположностью яснополянского отшельника, и сопоставление их может показаться странным. Однако в разное время Кобылин и Толстой испытывали друг по отношению к другу чувство соперничества. Оба писателя увлекались шведской гимнастикой и посещали школу гимнастики и фехтования француза Якова Пуаре. Кобылин, известный силач, видимо, отличался в тренировках. 8 марта 1851 года Лев Толстой записал в дневнике. На гимнастике хвалился. Самохвальство. Хотел Кобылину дать о себе настоящее мнение. «Мелочное тщеславие». Через несколько лет, 9 апреля 1856 года, они встретились в редакции Некрасовского «Современника». Кобылин принес Некрасову для публикации «Свадьбу Кричинского», а «Толстой» — «Повесть два гусара». Оба произведения вышли подряд в одном номере, символично. Учитывая, что выбрать именно «Современник», сухово Кобылина побудила напечатанная там метель Толстого. Однако его преклонение перед Толстым имело свои ограничения. Известно мнение Кобылина, что как художник граф Толстой кончается Анной Карениной, а дальше читать нечего. Когда в 1890 году В газете «Свет» появилось известие, что начальник почт США запретил к пересылке Крейцерову сонату как произведение неприличное. Сухово Кобылин написал в редакцию открытое письмо. Невежественные экскурсии графа Толстого в сфере Любомудров кончились скандалом. «В мире науки это возмутительно. Я поражен известиями из Америки. Мне стыдно за Россию». И мне хотелось бы доказать на деле, что и мы, русские, способны философствовать, не впадая в порнографы, как граф Толстой. Этим доказательством должен был стать собственный философский труд, над которым Сухово Кобылин работал много лет. Учение «Всемира» – синтез эволюционного учения Дарвина и диалектики Гегеля, в котором Сухово Кобылин, среди прочего, прославлял ненавистные Толстому поезда. Это небывалое, неслыханное вагонное движение, которое сразу сорвало с современного нам человека скорбные и позорные для него кандалы пространства, в которые доселе этот Божий Сын был материей закован и ею в рабстве одержим. Есть величайшее из всех технических изобретений. Покорив пространство Земли, с развитием прогресса человечеству предстояло, по его мнению, перейти на следующую стадию развития, освоив космос. Считается, что эзотерическое учение всемира было предвестием идей Циолковского. К сожалению, труд погиб в 1899 году при пожаре в Кобылинке и сохранился только в отрывках. И все же кое в чем Кобылин и Толстой были единодушны. Оба были убежденными вегетарианцами. Мемуарист Александр Ергольский, в юности знавший Кобылина, рассказывает, что отказ от мяса Кобылин проповедовал с апостольским жаром. «От чего Котков умер?» «От мяса! Вот яд!» Это огорчало хлебосольную мать Ергольского, не знавшую, чем накормить гостя. «Ну хорошо, — говорила она однажды, — мы ему сделаем московскую селянку, То, что архиерею так понравилось. потом на второе, как всегда, шпинат, яйца в мешочке и гренки, ну и фрукты на третье. Но каково было разочарование ее, когда Александр Васильевич не оценил ее ухаживаний за ним? Ведь в селянке, приправленной каперцами, сливками и корениями, варилась рыба. Рыба, которую варвар-человек лишил жизни на потребу подобных себе варваров. Селянку, впрочем, Кобылин съел и похвалил, ведь он был человеком светским.